Глава восьмая. От ключей к заключению. Пытаться, как делали некоторые, написать вторую часть Эдвина Друда, подражая стилю Диккенса, это по меньшей мере дерзость, если не святотатство. Мы ограничимся тем, что, рассмотрев факты, описанные в первой части романа, Постараемся указать, как должно было, по всем вероятиям, развиваться действие дальше и какое заключение наилучшим образом объяснит все, что происходило до этого и свяжет концы с концами, оставив наименьшее количество хвостов. Форстер считает, что Диккенса несколько беспокоил ход действия в романе. он боялся Не слишком ли рано он изложил события, ведущие к развязке, например, появление Дэчери в пятом выпуске? Во всяком случае, он высказывал такие опасения своей свояченицы. Воспроизводя отвергнутую главу о мистере сапси и клубе восьмерых, Форстер замечает, что Диккенс, возможно, хотел ввести новые действующие лица, чтобы отдалить развязку. Я не думаю, что Клуб Восьмерых должен был служить такой цели. Заключительная часть главы — это всего-навсего черновой набросок диалога между Дечери и мистером Сапси, вошедшего потом в главу восемнадцатую. Другое дело Биликин и Базард. Они действительно занимают сцену, пока подготовляется выступление главных героев. и успешно тормозят действие. Проктор показал нам, как должен был кончиться роман, если допустить, что Дечери — это Эдвин Друт. Но сравните этот бледный финал, при котором Эдвин только одобрительно смотрит на счастье Розы и Тартара, с тем ярким финалом, который получится, если Эдвина в нем не будет, при котором... После того, как Диккенс всячески старался внушить нам, что преступление Джаспера осталось незавершенным, мы вдруг узнаем, что преступление это завершилось, но и улики против преступника все налицо. Если Друт погиб, Дёрдлс и депутат нужны как свидетели. Если он уцелел, они излишни. Представим себе также... Какая это будет драматически сильная сцена, когда Дейчери, пожилой мужчина, преобразится в Елену Ландлис, молодую и прекрасную женщину, и она раскроет, казалось бы, непроницаемую тайну, до тех пор остававшуюся скрытой в сердце виновника. Автору трудно было описать убийство, пусть даже очень сложное. Трудно было подвести читателя к развязке, не открывая ему секреты раньше времени. Раскрыть карты значило бы испортить книгу. Прямо указать на Елену Ландлис как на исполнительницу роли Дечери значило бы разрушить тайну, ибо тогда мы знали бы наверняка, что Эдвина Друда нет в живых. А Диккенсу нужно было держать все это в неизвестности. Поэтому Елена Ландлис Хоть о ней и много говорят, сама все время остается на заднем плане. Когда Диккенсу кажется, что события развиваются слишком быстро, он отвлекает наше внимание на других действующих лиц, таких, например, как Билликин и Базард. Он то и дело заметает следы, либо старается, чтобы мы забыли то, что уже знаем, либо подталкивает нас на ложный путь. Среди многих неожиданностей, которые готовятся читателю в конце, есть еще одна и немаловажная. В этом романе без героя и с весьма сомнительной героиней, истинными героями и героиней, как по силе духа, так и по их роли в развязке, без сомнения окажутся мистер Грюджус и Елена Ландлес. Если проследить звено за звеном всю цепь событий, показанных нам Диккенсом, то развязка будет иметь приблизительно такой вид. Джаспер осуществил свой замысел. Эдвин Друт убит. Он погиб от руки своего дяди, жаждавшего завоевать любовь Розы. План убийства был обдуман до тонкости. Вдобавок одно случайное обстоятельство помогло убийце. Накануне Рождества Эдвин друд и Невил Ландлес ужинали у Джаспера. В ночь разразилась буря. В порожденных ею сумятицы, шуме и опустошениях Джасперу легче было незаметно совершить задуманное. В полночь оба молодых человека пошли к реке посмотреть на бурю. Мы ясно представляем себе, что было после того, как они расстались. Невил вернулся домой... Путь Эдвина лежал в другую сторону, карки над воротами. У собора Джаспер его перехватил, и тут начинается трагедия. Убийца действует неторопливо, обдуманно. Эдвин, возможно, уже заранее был опоен каким-то дурманищем снадобьем. Джаспер имел пристрастие к таким манипуляциям, да это и было ему нужно, осторожности ради. В соборе где-то спит Дёрдлс, как и в прошлый сочельник, он забрался туда, чтобы проспаться после выпивки. Снаружи во тьме где-то бродит этот дьяволёнок-депутат, поджидая Дёрдлса, чтобы прогнать его домой камнями. Так, по-видимому, предполагал Диккенс сгруппировать эти персонажи. «Буря свирепствует». Сквозь шум ветра доносится один единственный пронзительный отчаянный крик, похожий на призрак крика, похожий на вой собаки. Черный шелковый шарф сдавливает горло жертвы. Но Дёрдлс услышал что-то, он сам не знает что, и депутат видел что-то, чего не понял. Кто-то другой должен все это осмыслить и истолковать. не сейчас впоследствии с этой ночи никто уже не видал эдвина друда на утро джаспер объявил о его исчезновении и тотчас же постарался отвести подозрение на невела тот ведь последним виделся с Друдом. всяческими хитростями полувысказанными намеками подчеркиванием всех обстоятельств сколько нибудь неблагоприятных для невела Джаспер создает против него довольно убедительное обвинение, в котором не хватает только прямых улик. А затем, без всяких колебаний, нет, даже с наглостью и вызовом, он открывает свои истинные чувства Рози. Он ничего не боится, так как знает, что Эдвин больше уже никогда не встанет на его дороге. Он не только объясняется Розе в любви, он открыто грозит ее друзьям. Оставайся у него хоть капля сомнений, он не посмел бы так себя разоблачить. Но он знал, что Эдвин мертв, и даже тело его обращено в прах негашенной известью. Он предусмотрительно снял с него все знакомые ему драгоценности и бросил их в реку как раз в том месте, где мистер Крис Паркл, любитель купания и отличный пловец, скорее всего, их найдет. Он предвидел, что такая находка еще укрепит подозрения против Невилла. Но одна улика осталась. Грюджус в свое время передал Эдвину обручальное кольцо — которое тот должен вручить Розе. Юноша оставил кольцо у себя. Он никому об этом не сказал. В сочельник кольцо было при нем. Джаспер не знал про это кольцо. Негашенная известь его не уничтожила. Оно лежит в склепе, где спрятано тело, и когда его найдут, оно-то и станет... цепью, выкованной в кузницах времени и случайности, впаянной в самое основание земли и неба и обладающей роковой силой держать и влечь. Проктор, в плену своей ошибочной теории, вынужден игнорировать этот факт. Он заявляет, что цитированная выше фраза ничего не значит, незачем обращать на нее внимание. «Держать» и «влечь» — трудно подыскать слова более значительные. Это кольцо будет крепко держать Джаспера, оно прикует его к совершенному им преступлению и повлечет его к гибели. Но требуется чье-то вмешательство. Пока кольцо лежит в своем тайнике, оно бесполезно. Нужен человек, который возьмется наблюдать, выслеживать, мстить. Трое этим заняты. Дэчери в Клойстергеме, Грюджиус в Лондоне и старуха в своей курильне, где она подслушивает сонные речи Джаспера. Диккенс явно подводит к тому, что преступник сам себя выдаст. Слова Джаспера о совершенном им путешествии О том, что в этом путешествии у него был спутник, о каком-то деле, которого и делать не стоило, о каком-то зрелище, которого он раньше никогда не видел, это в сущности уже признание, только его пока еще нельзя понять. Одно из ключевых выражений в романе, которое впервые появляется в первой главе, а потом время от времени повторяется со странной силой. Дечери должен подготовить почву для определенных выводов и ясного понимания. К тому времени, когда рассказ обрывается, Дечери уже сделал несколько шагов по этому пути. Первый намек, очевидно, будет исходить от Дёрдлса. При посещении Дечери он расскажет ему, что в последний сочельник опять слышал призрак крика. И нетрудно будет доискаться... что по времени этот крик совпал с исчезновением Эдвина Друда. Второй намек подаст депутат, который в ту ночь видел своего врага Джаспера вместе с кем-то другим возле собора. А может быть, также видел, как Джаспер нес свою ношу по направлению к склепу миссис Сапси. Возможно, депутат сумеет точно указать время, когда это произошло, или каким-либо другим способом, для этого у дикенса есть разные приемы, выявить связь между тем, что он видел, и тем, что Дёрдлс слышал. Во всяком случае, теперь в руках у Дэчери будут две нити. Он может их соединить. Преступник, время и место преступления. Все уже известно. Но где исчезнувшее тело? Дэчери сам не нападет на мысль о склепе миссис Сапси. Тут опять поможет Дёрдлс. Постукивая молотком, он заметит какую-то перемену. Какую именно, мы не знаем. Но он сразу поймет, в склеп кто-то лазил, надо это дело расследовать. Что еще при этом обнаружится? Прибавилось ли, что в склепе или убавилось, опять-таки неизвестно, но ясно одно. Там найдут кольцо, то самое, которое Грюджиус передал Эдвину Друду. Опознать его нетрудно, да и Базард подтвердит как свидетель, что это кольцо было вручено мистером Грюджиусом Эдвину и никому другому. Эдвин не надел его на палец Розе и не вернул его грюджусу Очевидно, к моменту исчезновения оно еще было при нем. Таким образом, для Дэчери тайна уже начнет проясняться. грюджус со своей стороны может еще кое-что засвидетельствовать. Например, потрясение, испытанное Джаспером при известии о разрыве помолвки. Что Грюджиус к этому моменту знал и о чем подозревал, не сказано. Но самая его манера, когда он заговаривает с Джаспером, дальнейшее его обращение с ним и его решительное утверждение в одной из последующих глав, что Джаспер отъявленный негодяй, говорит о многом. Грюджиус может также рассказать о махинациях Джаспера в Лондоне. А там, где его показания кончатся, начнутся показания старухи. Она следила за Джаспером по каким-то личным причинам, но попутно собрала материал, имеющий отношение к убийству. Джаспер в свое последнее посещение курильни начал уже что-то выбалтывать. Он не остановится. А может быть, он уже заподозрил, что за ним следят. Тогда надо думать развязка по замыслу дикенса примет такую форму под влиянием страха джаспер возвращается в склеп, чтобы проверить все ли следы преступления уничтожены и сталкивается лицом к лицу с дечери, который там его уже поджидает. Это один из любимых приемов дикенса мститель заманивает свою жертву туда, где ее постигает возмездие пекснифа зазывают в дом мартина чезлбитта вега разоблачают у боффа леди дедлок умирает на могиле своего любовника сайкс заманивает нэнси в западню эвремонда вызывают письмом в париж все это пример исходного драматического построения то же самое мог сделать и дечери и в этот острый психологический момент Джаспер был бы арестован. Именно такую нежданную встречу, уготованную убийце в склепе, где замуровано тело Эдвина Друда, изображает один из рисунков на обложке работы Коллинза. Эффект такой очной ставки был бы, конечно, ошеломляющим. Можно не сомневаться, что для этой сцены Диккенс нашел бы самые яркие краски. Обратимся теперь уже к упомянутым рисункам на обложке первоиздания Эдвина Друда, фоксимеле которой мы с любезного разрешения издательства и Холл здесь воспроизводим. Они были выполнены Чарльзом Уолстоном Коллинзом, братом Уилки Коллинза, который женился на Кейт, младшей дочери дикенса в 1860 году. Таким образом, между писателем и художником была близкая связь и, вероятно, полная договоренность. Тут прежде всего надо отметить, что рисунки, видимо, делались по личным указаниям дикенса так как, по крайней мере, один из них касается эпизода, до которого повествование еще не было доведено. «Этот рисунок, который мы более подробно опишем позже, изображает, надо полагать, заключительную сцену романа. Второе, что следует отметить, — это что рисунки вполне удовлетворяли автора. Чарльз Коллинс нарисовал превосходную обложку», — писал Диккенс. По словам Форстера, Диккенс хотел и все иллюстрации поручить своему зятю. «Это по разным причинам не удалось». Тогда выбор пал на Люка Филдса. Хотелось бы еще упомянуть об одном интересном лично для меня обстоятельстве. Когда я писал эту статью и излагал в ней свою теорию, я еще не видал рисунков Коллинза. Впервые я с ними ознакомился, когда моя статья уже была закончена, и оказалось, что они поразительным образом подтверждают выводы, к которым я пришел. Значение некоторых рисунков можно, конечно, толковать по-разному, но вот как я их понимаю. Вверху на углах помещены символические фигуры комедии и трагедии, или же любви и ненависти. Между ними широкая сцена с собором на заднем плане, а впереди основные действующие лица главной темы. Слева Эдвин и Роза, Справа, с недаемой ревностью, Джаспер. Лицо и поза Эдвина выражают равнодушие, Взгляд устремлен вперед, Не на женщину, идущую рядом с ним. Роза совсем отвернулась в сторону, Ее амбрелька тащится по земле, Голова уныло опущена. Так идут эти двое, Рука об руку, но внутренние, Далекие друг от друга. Юная пара, чья помолвка не стала союзом, а только путами, чья дружба так и не разгорелась в любовь. А на другой стороне соборный регент, не в силах скрыть сжигающую его страсть, пожирает взглядом девушку, которую он любит, и юношу, которого он намеревается смести со своей дороги, жертву, не ведающую об уготованной ей участи. И с этой же стороны, где стоит Джаспер, выглядывает из-за занавеса подобная фигура с всклокоченными волосами и обнаженным кинжалом в руке. Вторая картинка слева. Девушка, глядящая вдаль в какое-то пустое пространство с начертанными над ним словами «пропал без вести», не требует комментариев. Эдвин исчез. Роза одна. Третья картинка слева перекликается с одной из иллюстраций Филдса, изображающей страстные и безудержное признание Джаспера в любви к розе, происходившие в саду. Еще ниже в углу старуха курит опиум, и дым от трубки, поднимаясь вверх, клубится у ног Джаспера и розы, довольно уместный в данном случае символ. А как раз напротив, в правом нижнем углу, тоже клубится дым от трубки, которую курит Джек Китаец и окутывает ноги Джаспера, поднимающегося по винтовой лестнице. поры опиума подстилают всю тайну Эдвина Друда. Две маленькие промежуточные картинки справа относятся к странной экспедиции Джаспера в собор совместно с Дёрдлсом, описанной в главе 7. Джаспер тогда поднимался на башню, и пока они с Дёрдлсом отдыхали на ступеньках, Дёрдлс рассказал ему, как в прошлый сочельник слышал призрак крика. После этого Джаспер рывком встаёт на ноги, и оба начинают взбираться по винтовой лестнице среди тенет паутины и залежей пыли, пока их взором не открывается, наконец, лежащий далеко внизу Клойстергем. Поистине, это очень странная экспедиция. Этот эпизод полон намеков на разные многозначительные обстоятельства. И в последних главах, будь они написаны, мы узнали бы, как Джаспер все эти обстоятельства использовал. В середине помещено заглавие книги, окаймленное с одной стороны розами, с другой терниями. Ветви скрещиваются вверху, а внизу изображены молоток, лопата и узелок с обедом дёрдлса. Отходящие от розовой ветви побеги окружают на всех картинках розу. Тернии, соответственно, протягиваются к Джасперу. Шипы, угрожающие, обращены вниз. Это законченная аллегория. Последний рисунок в середине внизу, самый важный и самый выразительный. Человек с фонарем в руке входит в темное помещение. Лучи от фонаря падают на другую фигуру, очевидно, неожиданную для вошедшего. Фигура эта очень странная. Мужчина это или женщина в мужском платье. Может быть, это и есть таинственный дечери? Среди иллюстраций Филдса нет ни одной изображающей дечери, так что руководствоваться нам нечем. Но на этом человеке большая шляпа и наглухо застегнутый сюртук. Именно те предметы одежды, которые особенно подчеркивает автор при описании внешности дочери Но лицо у этого человека молодое, и взгляд выражает спокойное ожидание. Если Джаспер, почувствовав, что сеть стягивается вокруг него, в страхе бросился в склеп проверять, не осталось ли там неуничтоженных улик, или если его как-нибудь иначе туда заманили, а там он встретил поджидающего его мстителя, Елену Ландлес в образе Дэчери. Это значит, Диккенс сумел подготовить к концу романа ситуацию такой напряженности и силы, что все надежды, которые он возлагал на эту книгу, можно считать... оправдавшимися. Он действительно доказал свою способность построить крепкий сюжет, безупречный по замыслу и выполнению. А что Диккенс примерно так мыслил себе развязку, в этом нас убеждают слова Форстера. Вскоре после убийства преступник узнает, что его преступление было не нужно с точки зрения тех целей, ради которых Оно было совершено. Но самое убийство очень долго остается нераскрытым, пока с помощью Золотого Кольца, устоявшего против разрушительного действия и негашенной извести, в которую было брошено тело, не удалось, наконец, установить не только имя жертвы, но также место преступления и личность преступника. По поводу теории Проктора... Можно еще отметить, что он вынужден игнорировать это сообщение Форстера, основанное на собственных словах дикенса Эпизод с кольцом он отметает, а пророческом рисунке Коллинза ему нельзя упомянуть. «Очевидно, Джаспера заманили бы на место преступления, там его и ждали бы». Либо он сам бросился бы туда, гонимый страхом, либо его каким-то способом побудили бы снова посетить это место. Дальше последовал бы его арест, осуждение, исповедь и самоубийство с помощью яда. На всё это есть довольно ясные указания. И, как всегда у Диккенса, справедливость восторжествовала бы и все ухищрения убийцы обратились бы против него самого. Но несомненно, что еще одному лицу предстояло погибнуть прежде окончания романа. Окончание во всех прочих отношениях счастливого. Невил Ландлес отмечен для смерти не менее ясно, чем Хэм Пеготи или Сидней Картон. Диккенс умел это делать. Невилл умрет героически. Проктор, считавший, что Эдвин жив, выдвигает такую версию. Невилл погибнет при попытке защитить Эдвина Друда, которого он терпеть не может, от нападения разъяренного Джаспера. Но насколько же будет значительнее, возвышеннее и достойней, Если в ту минуту, когда Дэчерис бросит маску и превратится в Елену ландлис когда припертый к стене и взбешенный убийца направит в ее грудь смертельный удар, брат ее, для которого она столько сделала и который теперь так блестяще оправдан, в этот момент наивысшего счастья и победы с радостью отдаст за нее свою жизнь. Эти выводы которым мы пришли, основаны на фактах, изложенных Диккенсом в тех главах, что он успел написать. Они согласуются с намерениями, которые он устно высказывал. Они совпадают с его первоначальным замыслом, о котором он говорил Форстеру. Они позволяют конструировать такую развязку, которая будет новой, неожиданной и логически оправданной. Каждый персонаж найдет в ней свое место, каждая мелочь, помянутая в романе, будет использована. Не будет ни пробелов, ни натянутых объяснений. Естественно и убедительно развиваются события, неуклонно подвигаясь к предуказанному окончанию. Тому окончанию, которое автор видел так ясно и которое так хитро скрывал от других. Елена ландлис, вместо того чтобы оказаться вовсе лишней для действия и пригодной самая большая на роль супруги мистера Крис Паркла, обратит свои необычайные способности на важнейшее дело. Друд, вместо того чтобы чудесным образом восстать из гроба, ускользнув неизвестно как от рук умного преступника. который, тем не менее, нисколько не сомневается в успехе своего злодеяния и, соответственно, с этим строит свои дальнейшие дерзкие ходы, Друт, вместо того, чтобы вернуться к жизни лишь за тем, чтобы послать свое благословение бывшей возлюбленной, когда она выходит замуж за другого, Друд, вместо этой никчемной роли становится скрытым стержнем, вокруг которого вращается все действие. Джаспер, вместо того, чтобы проявить себя дурачком и растяпой, оказывается действительно опасным злодеем, достойным трудов и усилий, затраченных на его поимку. Грюджиус, вместо того, чтобы неизвестно почему скрывать спасение Эдвина Друда, подвергая бесчисленным опасностям тех, кого он призван оберегать, предстает перед нами как разумный и твердый человек, неустанный борец за справедливость, так какую же из этих двух развязок предпочел бы по всем вероятиям Диккенс? Стоило ли так вникать в эту тайну? Безусловно, стоило, ибо одновременно мы вникли в творчество автора. Мы увидели, что в свои последние годы Он достиг новых вершин мастерства. Он вдохновился новой идеей, загорелся энтузиазмом. Его прелестила эта новая возможность, и с таким же жаром, как и раньше, с такой же основательностью, он принялся за дело. А дело это требовало не только всех его способностей, но преимущественно таких, которые он прежде... Мало упражнял. Он не уклонился от этого испытания. С неистащимым терпением, с блестящей изобретательностью разрабатывает он свой сюжет, сообщая каждой части законченность с безупречным тактом отбирая слова, действия, характеры. И если бы не вмешательство судьбы, властвующей над всеми, велико было бы его торжество. Гений Диккенса не клонился медленно к закату, он угас мгновенно. Пусть даже изучение Эдвина Друда не даст нам ничего другого, оно во всяком случае позволит нам увидеть, насколько великим оставался этот редкостно одаренный человек вплоть до той минуты, когда перо выпало из его омертвелой руки». эдвин друд это только торс статуи и созерцая этот незаконченный шедевр мы понимаем как искусно была рука которая его изваяла как силен был интеллект который его замыслил и как прекрасны были бы пропорции этого творения если бы автор успел его Завершить.